Среда. Суббота, 19 июня 1920 года. Ещё один бессмысленно-удушливый день. Облачно, но знойно. Калькуттская погода, как говорят здесь. Близился сезон дождей, это ощущалось в воздухе, но в облаках ещё случались просветы. Мы с Несокрушимым ехали на Волсли по Пантонному мосту через реку. Наша цель, отель «Есплиз», yes, притон без всяких звезд, располагался на мощенной улице, утратившей половину своих булыжников. Этот район, в двух шагах от станции Хаврах, пользовался популярностью у стесненных в средствах приезжих туземцев, которым нужно было ненадолго остановиться в городе. Улица состояла сплошь из ночлежек и сомнительных харчевин, и «Есплиз» yes, на их фоне выглядел неплохо. на голову роскошнее прочих заведений. У входа стоял какой-то куст в кадки, а над дверями висела вывеска, которую всё ещё можно было прочесть. Припарковав воллсли на улице, мы двинулись к входу в отель. В воздухе омерзительно воняло аммиаком и экскрементами, что свидетельствовало о наличии кожевенной мастерской с наветренной стороны. На террасе дома напротив сидела куча китайцев, все цело поглощённых игрой. в восточный вариант домино. Их присутствие подтвердило то, что уже учуили мои ноздри. В Калькутте всегда так, где кожевенная мастерская, там и китайцы. У них негласная монополия на торговлю кожей, поскольку местные, по большей части индуисты, ни за что не стали бы забивать корову. Да и их соседям-мусульманам этой идея тоже не казалась привлекательной. По доске, стратегически уложенной над сточной канавой, мы с несокрушимым перебрались к входу в отель, поднялись на несколько ступеней и оказались в полутёмном вестибюле. В углу за стойкой с металлической решёткой сидела пошнотелая тётка средних лет. Тоненькая палочка в металлическом держателе, стоявшая рядом с ней, источала струйку благовония, которая щетно сражалась со смрадом, проникшим с улицы. Она подняла глаза на нас. Лунообразное лицо со слегка восточными чертами, как у многих бенгальцев. Тёмные глаза, обведенные сурьмой, посредил ба красная точка размером с полпень. "Миссис Миттер", обратился я. Лицо её просветлело. "Да, вы получили моё сообщение. У вас есть сведения о местонахождении человека, которого мы разыскиваем?" Ха-ха, кивнула она. Он снимает у нас номер уже 2 или 3 дня. Приехал на Радхаятру, ну, он так сказал. Странно, да? Зачем ехать в Калькутту на Радхаятру, когда настоящий храм божественного Джиганата находится в Пури? Вы уверены, что это он? Ещё бы, фыркнула она, хотя рисунок в газете никуда не годится. В следующий раз позовите Асита Халдара или ещё кого из учеников Тагора. Когда вы его видели в последний раз? Сегодня утром, когда он возвращался после завтрака, дама взмахнула газетой. У меня газета была открыта как раз на странице с портретом, когда он проходил к себе в комнату. На сколько дней он тут остановился? Дайте глянуть. Она нацепила очки, болтавшиеся на цепочке у неё на шее, раскрыла здоровенный гроссбух с обложкой под мрамор, лежавший перед ней. Сегодня должен съехать, чек-аут в 11. «Осталось меньше двух часов», — пробормотал Несокрушим. «В каком он номере?» — спросил я. «Вы кое о чем забыли, инспектор Сахиб, да?» — усмехнулась она. «В газете ясно сказано, что за любую информацию, ведущую к поимке преступника, полагается существенное вознаграждение». «Но мы его пока не поймали», — возразил Несокрушим. «Наверху», — огрызнулась тетка. А в газетах написано про информацию, ведущую к поимке, а не про поимку. Моя информация ведёт к этому? Нет. Времени на припирание не было. Кроме того, я понимал, что это бесполезно. Ввязываться в спор с бенгальской женщиной дело безнадёжное. Хорошо. Я вытащил бумажник и свёл 10 рупиевую банкноту и сунул её в щель между решёткой и стойкой, как в каком-то номере. Она посмотрела на банкноту так, будто я в неё высморкался. Это не похоже на существенное, Сахим. Что, по-вашему, я могу сделать на 10 рупий? Купить себе на радостях коробочку ладу, печенье? Ладно, вздохнул я и добавил ещё десятку. Больше у меня нет. Жаль. С радостью рассказала бы вам всё за 60. Я обернулся к несокрушимому. Открывайте кошелёк, сержант. Но есть, сэр. и он со вздохом протянул еще две хрустящие двадцатки. Номер двадцать три. Улыбнулась миссис Миттер, смахивая банкноты в карман. На втором этаже. Ключ нужен? «Если не придется доплачивать», — пробурчал Несокрушим. «Да, пожалуйста», — сказал я, и она протянула связку. С ключами в руках я направился к лестнице. Несокрушим шел следом, на полшага сзади. Мы осторожно прокрались по коридору второго этажа к уднаосвещённому окном в дальнем конце. Номер 23 располагался примерно посередине. Я вытащил револьвер. Не сокрушим, опустившись на колено, тихонько вставил ключ в замочную скважину. Едва он начал его поворачивать, прогремел выстрел. Пуля проделала дыру в двери всего в фут от головы сержанта. Он рухнул на пол. и ключи вместе с ним. Я отшатнулся, взвёл револьвер и прицелился. "Полиция!" проорал я. "Открывайте!" Один за другим грохнули два выстрела, продырявив дверь ещё в двух местах и осыпав нас дождём щепок. Я нырнул в укрытие. Из комнаты донёсся скрежет отодвигаемой мебели, потом запах гари. "Что он там делает?" удивился несокрушим уничтожает улики, либо пытается спалить к чертям всё заведение. Ты знаешь, что делать, рявкнул я и бросил ему свой револьвер. Сержант кивнул, а я, выскочив из относительно безопасного угла за стеной, попробовал выбить дверь плечом, но только ушиб плечо. И тут же очередная пуля пробила дверь в нескольких дюймах от моей головы. Я скользнул обратно за стену и приготовился ко второй попытке. Постойте, сэр. крикнул Несокрушим: "Дайте я ещё раз попробую отпереть". Он перебросил мне револьвер, подхватил с пола ключи и подполз на животе к двери. Запах гари усиливался. Несокрушим приподнялся, вставил в скважину ключ, повернул его со щелчком и прижался к полу. Но выстрела не последовало. Мы переглянулись, я кивнул, сержант осторожно потянулся к дверной ручке, нажал. Я пенком распахнул дверь и тут же пригнулся, чуть подавшись вперёд, осмотрел комнату. Кровать, стол деревянный массивный, шкаф без ножек, алмирах, горящее мусорное ведро и никаких следов подозриваемого. В дальнем конце комнаты покачивались створки распахнутого французского окна. Я метнулся туда, как раз вовремя, чтобы заметить мужчину стремительно убегающего по балкону, который тянулся вдоль всего здания. "Погоси огонь!" крикнул я через плечо и бросился в погоню. Подозреваемый добежал до конца балкона, рукояткой револьвера расколотил такое же французское окно и нырнул в другую комнату. Я опоздал и заметил лишь, как он скрылся в дальнем коридоре. Я погнал в догонку, больше от досады, чем в надежде попасть, и помчался следом в коридор, потом по лестнице вылетел на крышу, отстав от беглеца всего на дюжину шагов. Мужчина добежал до края, явно собираясь перепрыгнуть на другую крышу, но натолкнулся на трёхфутовое заграждение из колючей проволоки, отделявшее гостиницу от соседнего здания. Тупик. Он обернулся, и я наконец рассмотрел его лицо. Это был человек, стрелявший в принца. Та же борода, те же безумные глаза, те же отметины на лбу. Брось оружие и подними руки, крикнул я, целясь ему в грудь. Взгляд мужчины метнулся влево, вправо, в панических поисках выхода. Затем, не выпуская револьвер, он медленно поднял руки. "Я сказал, брось оружие!" Он будто только сейчас заметил, что держит в руке. Внезапно глянул на меня, улыбнулся, поднёс револьвер к виску и выстрелил. Рискованное затея. Покончить с собой, стреляя себе в голову, гораздо труднее, чем кажется. Череп очень крепок, иногда можно просто поколочиться, снеся себе половину черепной коробки, а мозгу хоть бы что. Но парню повезло. Он был мёртв, ещё не успев упасть на землю. Я подошёл, наклонился к нему, прижал палец к шее, потом подобрал валявшийся рядом револьвер. Вы застрелили его, выдохнул возникший за моей спиной несокрушим. Он сам застрелился, ответил я, выпрямляясь. А почему? Полагая, решил, что лучше умереть от пули в голову, чем в петле палача. Убийство королевской особы очень серьёзное обвинение. А нам что теперь остаётся? Не знаю, медленно проговорил я, осматривая револьвер самоубийцы. Старинная вещица с барабаном всего на 5 патронов и встроенным спусковым механизмом. Нам нужно было допросить его. Вы, мы по-прежнему ничего не знаем о том, кто он и какие у него были мотивы. Будем надеяться, что обнаружим что-нибудь в его комнате. Тебе удалось потушить огонь? Да, сэр, помурчался несокрушим, но не уверен, что успел спасти хоть что-нибудь. Здание вскоре заполонили одетые в форму сотрудники полиции Хавраха. Они накрыли тело убийцы и подготовили его к перевозке в морг медицинского колледжа, где он вероятно будет лежать рядом с телом человека, которого застрелил менее суток назад. Очередное доказательство того, что во Вселенной есть такие чувства юмора. Мы с несокрушимым вернулись в номер убийцы поискать, что могло бы пролить свет на его личность. Отпечатки пальцев позже будет снимать специальная группа, а мы вдвоём начали перебирать немногочисленные пожитки покойного. Комната была обставлена спартански: алмерах закрыт, кровать застелена. Если бы не обгоревшая бумага в мусорном ведре и дверь, напоминавшая теперь швейцарский сыр, вы с трудом догадались бы, что здесь вообще кто-то жил. Несокрушимо раскрыл алмерах В углу валялся маленький шафранового цвета узелок, привязанный к длинной бамбуковой палке. Несокрушим перенёс его на узкую кровать. Развязав узел, расправил ткань и разложил содержимое: пара велья, рубаха, немножко бетеля, маленький шарик чего-то похожего на сырой опиум и тоненький буклет, напечатанный на каком-то восточном языке. Варин явно предпочитал путешествовать налегке. Я бегло пролистал брошюру прежде чем передать её Несокрушимо. Что думаешь об этом? Несокрушим очень внимательно изучал текст, а я воспользовался моментом и незаметно прикормнил опиум. Я, если честно, не специалист, сказал он наконец, но смахивает на санскрит. Может, это какой-то религиозный трактат? Неужели, фыркнул я. Ты ж брамин, и не можешь прочесть? Я не очень хороший индуист, парировал он. Поэтому и пошёл служить в полицию. Я поднял обгоревшее ведро, водрузил его на стол. Одним пальцем пошевелил то, что прежде, вероятно, было стопкой бумажных листов. Сейчас осталась лишь кучка пепла. Чтобы он не жёг, он сделал это тщательно, размышлял я вслух. И он ещё жил практически всё. Может, ты не всём, возразил несокрушим. Став на четвереньки, он забрался под стол, вытащил что-то и положил передо мной. Обрывок бумаги, похожий на оторванный край газеты. Он мог валяться там давным-давно, а мог, что более вероятно, упасть на пол, когда убийца швырял улики в ведро. Я внимательно осмотрел находку. Сторона, с напечатанным на ней восточным текстом, измазана чем-то жирным. Шрифт не такой, как в брошюре, и хотя я не слишком силён в индийских языках, это был точно не бенгали. Нет характерных острых углов и прямых линий. И не хинди. Знаки более округлые, с завитушками и загогулинами. Я перевернул листок. Такие же странные символы, как будто надпись над картинкой. Трудно сказать определённо, это ведь только обрывок, оторванный уголок. целого газетного листа. Однако среди непонятных значков чужого языка я нашёл то, что сумел разобрать. Английские буквы MGER 99K. Никакого смысла. Остальное было оборвано и, вероятно, поглощено пламенем. Может, с этим сумеете разобраться, достопочтенный? Передал я обрывок несокрушимому. Он покачал головой. Похоже на какой-то южноиндийский язык, сер. А на обороте что-то напоминает, но не могу вспомнить что именно. Очень полезные сведения, сержант вздохнул я. А что насчёт жирного пятна? Брови сосредоточенно нахмурились. Мазут? Понюхай. Он поднёс бумажку к носу. Какая-то смазка, пахнет как «Та, о которой мы смазываем револьверы». «Оружие у вас, сэр». Я протянул ему револьвер. Он открыл патронник, потянул носом, кивнул. «Возможно, револьвер протирали этой бумагой?» «Не протирали», — возразил я. «Заворачивали». «Что?» «Думаю, оружие было завернуто в газету, от которой оторван этот клочок». «Зачем монаху заворачивать оружие в газету?» — удивился Несокрушим. «Чтобы не забачкать одежду?» Голова и тело этого парня были измазаны пеплом. Он не производил впечатления человека помешанного на чистоте подштатников. Но возражение несокрушимо было справедливо. Зачем заворачивать револьвер в газету? И почему убийца задержался в городе после выполнения своей миссии? Хорошие вопросы. И у меня нет на них ответа. Из коридора донеслись стоны и завывания. Мгновением позже в дверях возникла облаченная в саре фигура миссис Миттер. «Великий Рама!» — возопила она. «Вы только посмотрите на этот ужас! Кто заплатит мне за ремонт?» «Вы же получили вознаграждение?» — дерзнул намекнуть несокрушим. «Вы с ума сошли? Да тут ущерба! Больше, чем на двести рупий! Гляньте на дверь! А мебель? Из чего это вы жгли костер в моем ведре?» Это дело рук вашего постояльца, сказал я. А где же он сам? Можно сказать, съехал пораньше. Кто-то должен заплатить за всё это, решительно заявила хозяйка, обводя рукой место побоища. Вот что я вам скажу, миссис Смиттер, примирительно проговорил я. Давайте так: вы помогаете нам опознать этого человека, а я попробую устроить, чтобы ваши требования компенсации были удовлетворены. Вы хотите знать его имя? Для начала. Оно записано в книге регистрации. Он записался, когда заселялся, сейчас принесу. Ещё раз напоследок, кинув отчаянным взглядом комнату, она спустилась в лобби. Я вышел на балкон, закурил. Внизу двое полицейских санитаров переносили в карету скорой помощи тело убийцы, накрытое белой простынёй. Несокрушим встал рядом со мной. Я хочу, чтобы установили личность этого человека, сказал я. Имя, которое записано в книге регистрации, наверняка фальшивое, но всё же проверь. Яс Сара. И отправь криминалистов в Морг снять его отпечатки. Если верить несокрушимо, именно в Калькутте родилась современная наука исследования отпечатков пальцев. Он утверждал, что совершили это открытие два бенгальца: один индуист, второй мусульманин. Разумеется, изобретённая ими система классификации носила имя их начальника Эдварда Генри. Босс сделал карьеру, получив рыцарский титул и место комиссара Скотланд-Ярда. А что стало с его подчинёнными, мне было неизвестно. Миссис Смиттер вернулась с громадным тяжеленным гроссбухом, нацепив очки, принялась листать страницы. Ха, ей-то, вскинула она взгляд. Вот И передала мне книгу, указывая пальцем на царапанное чернилами имя. Балабхадра. Это бенгальское имя, спросил я. Она в ответ насмешливо фыркнула. А спросите у своего приятеля. Я повернулся к несокрушимому. Он покачал головой. Балабхадра, брат божественного Джаганата.